то и опасался. Естественно, наши говорят. Старик-то доволен. Зато, может, я один такой хвастает, чтобы вертизубку так близко видеть. Вот как вас, к примеру, и живым остался. Что я богатырь был. Силище бывало, как зару. Пузыри в окна хлопаются. А сколько я ржаве за раз выпить мог. Бочку усаживал. А Бенедиктова матушка, она тут же сидела, губы поджала и говорит...